Глава 7 «Без четверти двенадцать», — отметила Элейн, посмотрев на часы автомобильного щитка. Адам и Мэнли приедут с минуты на минуту, и ей хотелось убедиться, что в доме все в порядке. Одна из услуг, предлагаемых ею клиентам состояла в том, что снимаемый дом приводился в порядок до и после аренды. Она сильнее нажала на акселератор, опаздывая из-за присутствия на похоронах Виган Карпентер Ковей. В каком-то порыве Элейн остановилась у супермаркета. Куплю немного копчёного лосося, который любит Адам, подумала она. Крепко хорошо сочетается с холодным шампанским. бутылку которого она всегда оставляла для выгодных клиентов. Потом она может черкнуть пару слов и уехать до их приезда. Хмурое утро перешло в чудесный день, солнечный, теплый, искрящийся. Элейн потянулась, открыла тент и подумала о своем интервью телерепортеру. Когда похоронная процессия готовилась выйти из церкви, она заметила, как он останавливает случайных людей, чтобы попросить их прокомментировать события. Она решительно подошла к нему. «Могу я кое-что сказать?» Она смотрела прямо в камеру. «Меня зовут Элейн Аткинс. Я продала Вивиан Карпентер дом в Чатаме три года назад. И за день до ее гибели показывала ей и ее мужу большие дома. Они были очень счастливы и планировали обзавестись детьми. То, что случилось, трагедия, а не таинственный несчастный случай. Мне кажется, что людям, распространяющим гадкие слухи о мистериковии, следовало бы просто проверить, сколько людей из тех, кто вышел в тот день в море не слышали предупреждения береговой охраны и чуть не утонули, когда разыгрался шторм. Воспоминание вызвало удовлетворенную улыбку. Она была уверена, что Скотт Ковий наблюдал из машины. Элейн проехала мимо маяка в Куайт-Этнесетской части острова Морис, миновала Мономойский национальный заповедник, свернула на Авокстрейл, потом повернула на частную дорогу, ведущую к Ремембе-хаусу. Когда она проехала поворот и открылся вид на дом, ей захотелось представить, как отреагирует Менли, приехав сюда впервые. Больше размерами и элегантнее, чем большинство построек начала XVIII века, дом стоял как дань любви которую сначала испытывал Эндрю Фримен к своей юной жене. Расположенный высоко на обрыве, дом вырисовывался, подобно волшебному замку, на фоне моря и неба. Цветы вьюнка и ягоды падуба, соперничая в яркости с дикими розами, пестрыми пятнами оживляли усадьбу. Развесистые акации и дубы предлагали желанное укрытие от яркого солнца. Мощенная дорожка вела со стороны дома к площадке для парковки машин за кухней. Элейн нахмурилась, увидев фургон Кэрри Белл. Кэрри превосходно убиралась, но она всегда опаздывала. Здесь ее уже не должно было быть. Элейн нашла Кэрри в кухне с сумочкой под мышкой. Ее худое лицо с резкими чертами было бледным. Когда она заговорила, ее голос, обычно чересчур громкий, звучал приглушенно и торопливо. — О, мисс Аткинс, я знаю, что немного опоздала, но мне надо было забросить Томми к матери. Все в полном порядке, но позвольте мне сказать, что я рада убраться отсюда. — Что случилось? — быстро спросила Элейн. «В жизни так не пугалась», — сказала Кэрри все еще дрожащим голосом. «Я была в столовой, когда очень отчетливо услышала шаги наверху. Я подумала, что, возможно, это вошли вы, поэтому окликнула вас, но никто не ответил, и я пошла наверх посмотреть. Мисс Аткинс, вы знаете старинную колыбель, ту, что в спальне с одной кроватью и детской кроваткой?» «Конечно, знаю». Лицо Кэрри еще больше побледнело. Она сжала руку Элейн. «Мисс Аткинс, окна были закрыты. Абсолютно не было сквозняка. Но покрывало на постели было слегка смято, как будто кто-то сидел на нем. И колыбель качалась. Кто-то, кого я не могла видеть, сидел на кровати и качал колыбель. «Ну, Кэрри!» — Ты просто наслушалась глупых историй, которые люди насочиняли про этот дом, пока в нем никто не жил, — сказала Элейн. — Эти старые полы неровные. Если колыбель качнулась, так это потому, что ты так тяжело ступаешь, и, верно, наступила на шаткую половицу. Послышался шум подъезжающего автомобиля. Приехал Адам с семьей. Вся эта история нелепа. Твердо произнесла Олейн. «Не смей и слова сказать об этом Николсом», — предупредила она, оборачиваясь посмотреть, как Адам и Менли выходят из фургона. Она понимала, что ее предупреждение бессмысленно. «Кэрри Белл расскажет эту историю каждому, кто согласится ее послушать».